Глава 13 Был уже вечер, когда в дом вошел растерянный Егорыч. Настя сидела на диване и читала какой-то любовный роман. Точнее, она пялилась в одну и ту же страницу, пытаясь понять, что там было написано, но ее мысли постоянно возвращались к Денису. Она не верила, что между ними что-то действительно серьезное, по крайней мере, не с его стороны. Но Настя так хотела верить. Когда она поняла, что влюбилась наверное в тот самый момент когда врач стажёр взял в руки скальпель и не дрогнувшей рукой сделал первый разрез на животе их высокопоставленного пациента я ненормальная прошептала девушка и подняла взгляд на топтавшегося в дверях гостиной денщика настенька егорыч вздохнул и вошел в комнату тот к тебе приехали он еще раз вздохнул и посторонился пропуская вперед лощного офицера. Настя невольно нахмурилась, а офицер быстро заговорил. «Анастасия Сергеевна, моё имя Станислав Голицын, и мне поручено её высочеством Ольгой Викторовной доставить вас в столицу». «Зачем?» Настя почувствовала, как забилось сердце, а во рту стало горько от жёлчи. Скорее всего, её хотят доставить к разъяренным родственникам Дениса, чтобы отобрать кольцо и вправить ей мозги, а его быстренько женить. Ничего другого ей в голову не приходило». «Не могу знать, Анастасия Сергеевна», — Голицын покачал головой, — «могу только догадываться. Князья Малыша выдают последний традиционный бал сезона. У них на балу часто объявляют как о давно запланированных помолвках, так и о совершенно спонтанных. Но знаете, когда молодые люди встречаются в бальном зале, чувства вспыхивают, как молния. Насколько я знаю, для одной такой внезапной помолвки их высочество уже приготовили подарок, чтобы первыми поздравить влюбленных. Добавил он доверительным громким шепотом. «Да», — глубокомысленно произнесла Настя. «А что, даже для внезапно вспыхнувших чувств есть свой определенный регламент?» «Ну, разумеется». Голицын посмотрел на нее, как на ребенка. «Единственным исключением стало женить бы их высочеств, но, насколько я знаю, на это было получено высочайшее разрешение в связи с вынужденными обстоятельствами. Собирайтесь, Анастасия Сергеевна. Нас ждет в Твери военный дирижабль». «Не беспокойтесь, послезавтра я вас верну на место». И он вышел из комнаты, как подозревала Настя, на кухню, где Егорыч уже гремел чайником, чтобы она могла спокойно переодеться и собраться. Мысли метались в голове испуганными белками, пока девушка судорожно одевалась и собирала вещи. Им с Денисом решили устроить внезапную помолвку. Значит, его семья не против. Но как же ее родители? Им же нужно будет сообщить». Вряд ли их пустят на бал, где великий князь с женой будет присутствовать. С другой стороны, они живут в Петербурге, и вполне можно будет к ним наведаться или хотя бы позвонить. Но только после того, как она точно поймет, что происходит. В комнату вошел барон и потерся об ее ноги. «Ты тоже думаешь, что эти ненормальные аристократы с их играми — это что-то из ряда вон выходящее?» — спросила девушка, опустившись на корточки и потрепав кота по голове. В ответ барон посмотрел на нее взглядом, который можно было расшифровать: это что, Настюха нормальная, что ли? После этого он запрыгнул на диван и принялся устраиваться на ее подушке. Но спасибо, ты меня успокоил. Настя нервно хихикнула и побежала звонить дежурному, чтобы предупредить, что ее в ближайшие два дня не будет во вакуумово. После чего зашла на кухню и обратилась к пьющему чай Голицыну: я готова. Я проспал почти сутки. И спал бы еще, если бы в комнату не вошел отец и не тронул меня за обнаженное плечо. Сон слетел мгновенно, и я слегка напрягся, но потом расслабился, когда понял, кто именно меня разбудил. «Как ты мог настолько умотаться в поезде?» — спросил отец, садясь на край кровати. «О, поверь, это было очень насыщенное путешествие», — протянул я, ложась на спину и закладывая руки за голову. «Пора вставать?» «Да, пора», — хмыкнул отец. «Если мы приедем позже Гнедовых, твоя мать нам этого не простит никогда. А я еще слишком молод, чтобы умирать». Я рассмеялся и направился в ванну, чтобы привести себя в порядок. На двери шкафа висел отутюженный парадный мундир. Значит, мой вид на прошлом балу пришелся матери по вкусу. Без девчонок мы прекрасно уместились в одном автомобиле и приехали как раз перед Гнедовыми. Князь Гнедов поглядывал на мою мать с тоской — Видимо, давняя влюблённость его никак не отпускала. Книге не было на него плевать, она постоянно высматривала кого-то в толпе. Наверное, этого неудачника, с которым я заключил свой первый договор в этом мире. А ведь я его предупреждал о последствиях. Но это его проблема на самом деле. Нас встречал сам Валерка с лизой. Рядом с ними стояли родители Валеры. Ну что, завтра снова на баррикаду учёбы? Малышев пожал мне руку, а затем притянул к себе и похлопал по спине. Слышал, кого-то из наших засунули на границу с мертвыми пустошами. Только не говори мне, что не в курсе, кто тот неудачник, который оказался в итоге во Я даже глаза закатил. Вообще-то...» Он пристально посмотрел на меня, и его брови поползли вверх. «Да ладно, быть того не может». Еще как может», — хмыкнул я и повернулся к Лизе. «Поздравляю от всего сердца. Думаю, раз ты смогла найти общий язык с моей курицей, то и с этим типом сможешь». «Кстати, о курице!» — девушка улыбнулась, принимая мои неуклюжие поздравления. «Ты мне ее, кажется, подарил?» Она в итоге была назначена высшими силами моим фамильяром. Поверь, она не в восторге, но поделать с этим ничего нельзя. И я развел руками. «Фамильяр — это серьезно. Не у каждого мага он есть». Лиза снова улыбнулась, и тут мама меня подтолкнула в спину, непрозрачно намекая, что пора бы уже освободить проход. «Мы вошли в бальный зал». Народа еще было немного, но все присутствующие уже начали кучковаться в отдельные группы. Стайка прелестных девушек обстреляла меня глазами, и они принялись о чем то шептаться, бросая в мою сторону заинтересованные взгляды. Но да, молодых людей было пока немного, а тут я такой красивый и в мундире, есть на кого посмотреть. Мама с отцом практически сразу разошлись к знакомым, и я остался стоять в полном одиночестве. Если я правильно понял, танцы не начнутся, пока Ольга с Дмитрием не приедут, и я не прочь, если честно, потанцевать. Главное смотреть в оба и не пригласить одну и ту же девчонку больше двух раз. Да даже больше одного раза не стоит никого приглашать, чтобы уж наверняка. Я посмотрел на двери, ведущие в сад. Почему бы не прогуляться, пока ничего интересного не происходит? Я вышел в сад и пошел по дорожке. Земля в столице всегда очень дорогая, и мало какие особняки могли похвастаться большими садами. Но даже в таком маленьком саду нашлась пара беседок, утопающих в зелени и стоящие в темноте. Решив немного посидеть в беседке, чтобы привести мысли в порядок, я целенаправленно свернул к первой же видневшейся в темноте, как еще более темное пятно, беседки. «Почему все балы проводят ночью?» — раздраженно спросил я у темноты и тут же сам себе ответил. «Это риторический вопрос, и мне не нужно на нем заострять внимание». Как только я вломился внутрь, то сразу же понял, что нахожусь в беседке не один. «Кто здесь?» — тихо спросил я, вглядываясь в темноту. Почему-то зажечь хоть пару светляков мне даже не пришло в голову. «Неужели это ты, наконец?» — раздался смутно знакомый голос. Я задумался и с трудом, но вспомнил его. Это был тот самый граф, как там его, не помню, с которым я заключил тот самый свой первый договор. «Я на каждом балу уходил в сад и ждал тебя». Громко шептал граф, а в его голосе отчетливо слышалась откровенная паника. «Ты меня ждал?» Я хоть и добавил в голос демонических обволакивающих обертонов, но полностью сдержать удивление не смог. «Да-да», — горячо зашептал почти невидимый в темноте граф и бухнулся на колени. «Убери то, что я тогда просил, умоляю!» «Упс!» — я пару раз моргнул. «А что так?» «Я больше не могу, это невыносимо!» княгиня не дает мне прохода а ее бешеный темперамент ведь я тебя предупреждал что так может быть проговорил я задумчиво я помню и понимаю что сам виноват умоляю верни все как было что мне нужно еще подписать и он пополз в моем направлении да так шустро что я невольно отпрянул так спокойно выставив перед собой руки я вынужден был отпрыгнуть в сторону когда этот придурок дополз до меня и попытался обхватить мои ноги «Не прикасайся ко мне, я не люблю этого, знаешь ли». «Ты мне поможешь?» — спросил он, не вставая с колен. «Сделаешь так, чтобы княгиня Гнедова потеряла ко мне интерес». «Но мы не можем перезаключить договор, так не делается», — я покачал головой. «И потом твоя душа и так обещана мне, второй-то у тебя нет. Мне тебя правда жаль, но...» Я задумался. А «Что если внести в уже существующий договор некоторые изменения за определенную плату, естественно?» «Что можно потребовать с него?» «Да что гадать, нужно всего лишь спросить, что я и сделал, добавив в голос как можно больше вкратчивости. Что ты можешь мне предложить взамен?» «Все что угодно», — выпалил граф. «Я очень обеспеченный человек». «Хорошо. Тогда ты оснастишь Вакумовскую больницу. Полностью и всем самым лучшим. Проведешь как пожертвование, еще и на налогах сэкономишь». «Да, и дом, где живет врач, мебелью оснасти. Он, кажется, Давыдовам принадлежит, но они не очень-то и заботятся о комфорте». «Наконец я принял решение. Мне все равно нужно практиковаться. Манипуляции с уже заключенными договорами — это то, что могут делать только высшие демоны. Вот сейчас и проверим, насколько мне аура, так похожая на ауру Велиала, в этом поможет». «Странное пожелание. Граф даже оставил попытки схватить меня». «Какое тебе дело до какой-то вакуумовской больницы?» «Так ведь я же людям помогаю, ты не забыл?» «Тебе вон второй раз уже помочь хочу», — хмыкнул я. Еще скажи, что ты ангел», — фыркнул граф. «Нет, что ты», — проворковал я. «Ангелов же не существует, ты что, забыл?» «Ничего я не забыл». Он снова замолчал, видимо, задумался, а потом добавил. «По рукам». «Э, нет, никаких рук». «Роспись в стандартном пересмотренном договоре будет понадежнее», и я вытянул руку, распахивая свою ауру. На мгновение мне показалось, что мои невидимые крылья накрыли собой не только эту беседку, но и весь особняк и часть улицы, на которой он стоял. В руке появился свиток, и я перестал думать об этом странном феномене, никак не соответствующем демону моего уровня. Раскрыв договор, я увидел внизу приписку об изменении первоначальных условий на противоположные – Далее речь шла о плате, которую был обязан предоставить клиент. Дата, место для подписи, все как положено. Места для подписи подсвечивались, перо было прикреплено к свитку договора. «Сервис, однако», — пробормотал я. «Расту, что говорить, вот здесь распишись». Я протянул ему договор и ткнул пальцем в то место, где ему нужно было поставить подпись. При этом сам я оставался в темноте, не позволяя себя рассмотреть. Граф Гольдберг, сейчас я специально посмотрел его имя, чтобы не позориться, быстро расписался. Свиток взмыл вверх и исчез с легким хлопком, а я словно со стороны увидел, как тень моего крыла коснулась княгини Гнедовой, и она вздрогнула. Затем нахмурилась, что-то обдумывая про себя, затем поморщилась, явно недовольная собой. И в следующий миг милостиво улыбнулась молодому офицеру, рискнувшему пригласить ее на танец. Такого раньше никогда не было. Я никогда не видел, как именно выполняются часто дурацкие пожелания, за которые некоторым не жалко отдать душу, и свитки сами собой не исчезали, их нужно было или отсылать, или ручками в хранилище тащить. В любом случае, вот так на автомате они у меня никогда не занимали свое место. Боли не было, легкий дискомфорт не больше, то ли Мурмура забрала ее почти всю целиком, то ли я достиг какой-то определенной точки. И да. Я перешагнул границу уровней, и теперь являлся демоном полноценного шестого уровня. «Все, можешь выбираться отсюда», — княгиня обратила свой взор на другого мужчину. Процедил я, думая только о том, чтобы Гольдберг свалил уже побыстрее отсюда. Хоть дискомфорт был минимальный, но он был, и мне нужно было немного посидеть здесь, чтобы прийти в себя. Граф думал пару минут, а потом рванул из беседки, видимо, чтобы убедиться, что все сработало». Я же тихонько застонала, опустился на скамью. Закрыл глаза и постарался расслабиться. Не знаю, сколько я так сидел. Судя по ощущениям, пару минут, но не удивлюсь, что прошло несколько часов. Когда я открыл глаза, то чувствовал себя на удивление сносно. Из дома доносилась приятная музыка, значит, танцы уже начались. Встав, я прислушался к своим ощущениям. «Ну что же, танцевать я точно смогу. Значит, нужно пойти и повеселиться». Первое, что мне бросилось в глаза, как только я вошел в бальный зал, это мозгомон в теле Николая Довлатова, пытающийся отбиться от княгини Гнедовой, которая, похоже, захотела молодого поклонника, а этот кретин, скорее всего, имел неосторожность пригласить ее на танец, да еще и демонические чары по привычке применил. Чуть в стороне стоял блаженно улыбающийся молодой человек, в котором я узнал графа Гольдберга, Князю гнидову Гнедову на шалости супруги было традиционно плевать, он о чем-то увлеченно вещал в кругу друзей. Великий князь Дмитрий Александрович с супругой великой княгиней Ольгой Викторовной. Дверь распахнулась, и распорядитель вечера известил всех присутствующих о прибытии венценосных особ, а потом, после короткой паузы, немного недоуменно добавил Семенова Анастасия Сергеевна. Я встрепенулся и уставился на дверь, в которую сейчас входили Дмитрий с Ольгой, а позади них хорошенькая блондинка в вечернем платье. Настя выглядела слегка испуганной, но старалась держаться прямо. Самое удивительное, что ни Ольгу, ни Дмитрия она не боялась, хотя именно они были здесь самыми значимыми лицами. Но это не удивительно, Настя их хорошо знала, а Диму видела в таком виде, что никому из присутствующих, кроме меня, И не снилось, включая его богатый внутренний мир. Мой взгляд встретился со взглядом Ольги, и сестренка мне подмигнула. Похоже, она только что сделала для меня то же, что я сделал в свое время для ее супруга. Подогнала мне девчонку, к которой я был чуть больше, чем неравнодушен. Елизавета Ивановна, ну не могу я с вами уединиться, даже чтобы послушать стихи вашего сочинения, раздался голос Давлатова рядом со мной. У меня есть определенные обязательства. И мне просто чудовищно жаль, и сейчас я говорю абсолютно искренне. Вот Денис не даст мне соврать. Он схватил меня за рукав мундира, заставляя повернуться к ним. «Маз... Николай, а ты что здесь делаешь?» Я старательно улыбался, и только присутствие нескольких сотен гостей мешало мне придушить этого придурка. «То же, что и ты. Наслаждаюсь последним днем перед началом учебы, язвительно ответил Мазгамон. «О, Денис Викторович...» «Вас давно не было видно», — гнедово привлекла к себе мое внимание. «Полагаю, в этом была ваша заслуга, Елизавета Ивановна?» Я чуть поджал губы. «Хотя я извинялся за вашего ворана и готов был понести заслуженное наказание, но только лично от вас. А сейчас, извините, но я, кажется, влюбился». И я отошел от них, подходя к лестнице, по которой в этот момент спустилась Настя. На нее поглядывали с любопытством, и я тем самым сразу же очутился в центре внимания». Протянув ей руку, я улыбнулся. «Добрый вечер, прекрасная незнакомка. Не подарите ли мне вальс?» «Боюсь, что мой жених может быть недоволен». Она лукаво улыбнулась. «Да бросьте вы этого неудачника, к тому же я вполне могу с ним разобраться. Смотрите, какой я сильный». И я шутливо приложил ее ручку к своей груди, чтобы она оценила вполне интересные мышцы, которые я, несмотря на постоянную беготню, все таки сумел нарастить. «Денис, не представишь мне свою девушку?» К нам пробралась моя мать с улыбкой, глядя на сразу же всполошившуюся Настю. «Настя, познакомься, моя мама, графиня Мария Давыдова». Я сразу же представил их друг другу. «Вы удивительно органично смотритесь». Мама отступила назад и внимательно нас осмотрела. «Я слышала, сейчас будет вальс. Идите, дети, потанцуйте, а я приготовлю объявление о такой внезапной помолвке». Как минимум шесть семей они знают, включая, естественно, Ольгу, которая все это организовала, так что не теряйтесь, вам еще получать поздравления и, возможно, подарки. Она быстро куда-то отошла. Я же предложил Насте руку и увлек ее в круг танцующих, пока она не перепугалась окончательно и не бросила меня почти у алтаря.